12-недельный план подготовки к полумарафону для среднего уровня. План подходит тем, кто уже преодолевал дистанцию полумарафона и хочет улучшить свое время. Понедельник: В этот день вы отдыхаете или делаете легкую пробежку на низком пульсе, чтобы восстановиться после воскресной длительной. Вторник. Поддерживающая пробежка. Старайтесь на таких пробежках держаться в пульсовой зоне 138-145 ударов в минуту. Среда. Темповые или интервалы. Во время темповой пробежки держите скорость быстрее скорости, планируемой на полумарафоне, на 5 секунд. Не доводите ваш пульс до максимального значения. Четверг. Легкий бег на низком пульсе. Пятница — легкий бег плюс силовая на все группы мышц. Просто зайдите в тренажерный зал и ураганом пройдитесь по всем тренажерам, выполните 8-10 повторений на каждую группу мышц. Обязательно делать тренировку на ноги и мышцы кора. Наверх тела тоже желательно. Суббота — отдых. Побудьте семьей, погуляйте с собакой, поиграйте с сыном в футбол. Сходите на романтическое свидание, разгрузитесь психологически. Воскресенье. Длительная пробежка. Старайтесь держать темп на 30 секунд медленнее требуемого темпа на старте. Если вам тяжело поддерживать такой темп, то снижайте до 40 секунд. Если слишком легко, то повышайте темп на 10 секунд, то есть бегите на 20 секунд быстрее планируемого времени. Этот план подготовки в графическом варианте вы найдете в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — поддерживающая 6 километров. Среда — темповая 6 километров. Четверг — 6 километров легкого бега. Пятница — 8 километров легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 14 километров длительное. Вторая неделя. Понедельник. 6 километров легкого бега. Вторник. Поддерживающее 8 километров. Среда. Интервалы 6 по 400 метров. Четверг. 6 километров легкого бега. Пятница. 8 километров легкого бега плюс силовая на все группы мышц. Суббота. Отдых. Воскресенье. 16 километров длительное. Третья неделя. Понедельник 8 километров легкого бега, вторник поддерживающее 6 километров, среда темповая 8 километров, четверг 6 км легкого бега. Пятница 10 километров легкого бега. Суббота отдых, воскресенье 18 километров длительное. Четвертая неделя. Понедельник отдых, вторник, поддерживающее 8 километров. Среда. Интервалы 6 по 800 метров. Четверг. 6 километров лёгкого бега. Пятница. 8 километров лёгкого бега плюс силовая на все группы мышц. Суббота. Отдых. Воскресенье. 14 километров длительное. Пятая неделя. Понедельник. 6 километров лёгкого бега. Вторник. Поддерживающая 10 километров. Среда, Темповая — 10 километров. Четверг — 6 километров лёгкого бега. Пятница — 12 километров лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 20 километров длительное. Шестая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — поддерживающий 8 километров. Среда — интервалы 8 по 400 метров. Четверг — 6 километров лёгкого бега. пятница. 8 км легкого бега плюс силовая на все группы мышц. Суббота — отдых. Воскресенье — 16 км длительное. Седьмая неделя. Понедельник — 8 км легкого бега. Вторник — поддерживающий 8 км. Среда — темповая 10 км. Четверг — 6 км легкого бега. Пятница — 10 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 22 километра длительное. Восьмая неделя. Понедельник — 6 км легкого бега. Вторник — поддерживающее 10 км, Среда — интервалы 6 по 1000 метров. Четверг — 6 км легкого бега. Пятница — 8 километров легкого бега плюс силовая на все группы мышц. Суббота — отдых. Воскресенье — 18 км длительное. Девятая неделя. Понедельник — 6 км легкого бега. Вторник — поддерживающее 8 км. Среда — темповая 8 км. Четверг — 6 км легкого бега. Пятница — 10 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 25 км длительное. Десятая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — поддерживающая 6 км. Среда интервалы 6 по 800 метров. Четверг — 6 км легкого бега. Пятница — 8 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 16 км длительные. я неделя. Понедельник — 5 км легкого бега. Вторник — поддерживающая 8 км. Среда темповая 6 километров. Четверг 6 километров лёгкого бега. Пятница 6 километров лёгкого бега. Суббота отдых. Воскресенье 12 километров длительное. 12-я неделя. Понедельник отдых. Вторник, поддерживающий 6 км. Среда темповая 5 километров. Четверг отдых. Пятница — шесть километров легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — старт. Подготовка к марафону. План подходит тем, кто в состоянии пробежать 15-20 километров или занимается бегом не менее одного года. Отдых. В дни отдыха отдыхайте, но это не означает, что нужно валяться на диване и ничего не делать. Просто погуляйте, сходите в бассейн, проведите легкую тренировку в спортзале. Главное — дать отдых вашим ногам, сосудам и позвоночнику от монотонного бега и разгрузиться психологически. Восстановление. В этот день старайтесь активно двигаться. Можно кататься на велосипеде, плавать в бассейне, погулять в парке, потянуть мышцы или сходить на спортивный массаж. Активный отдых удалит из мышц ваших ног продукта распада после длительной тренировки, и вы быстрее восстановитесь. Можно пробежаться в самом легком темпе по мягкой поверхности минут 20-30. Вреда такая пробежка не принесет, а вот польза точно будет. Короткая тренировка. На этой тренировке вы держите легкий, поддерживающий темп в аэробной зоне. Старайтесь бежать расслабленно, не нужно бежать быстро. На этой тренировке вы просто поддерживаете свою беговую форму, чтобы не скатываться назад, но и не перетренироваться. Темп на 20-30 секунд медленнее планируемого темпа на марафоне. Если вы решили бежать марафон по 5 минут километра, то ваш поддерживающий темп — 30 минут километр. Интервальная тренировка. Эта тренировка делает вас быстрее. Во время быстрого бега формируется техника бега, адаптируется организм к стрессу. Тренировки необходимо проводить со скоростью значительно выше планируемого темпа на марафоне. Ваша задача — бежать 60-80% от вашей максимальной скорости. Чем длиннее интервалы, тем медленнее его необходимо бежать. На 80% вы не сможете пробежать 1600 метров, а на 60% бежать 400 метров нет смысла. После каждого интервала отдыхайте, бегая в легком темпе, в два раза уменьшая дистанцию основного интервала. Если вы бежите 400 метров, то восстанавливаетесь 200 метров, если 800 метров — 400 метров отдыха, если 1000 метров — 500 метров, если 1600 метров — то 800 метров отдыха. Старайтесь все отрезки пробежать строго в одном темпе. Рассчитывайте скорость таким образом, чтобы все интервалы имели одинаковое время. Старайтесь не поднимать пульс выше 180 ударов в минуту. Ориентируйтесь именно на пульс, а не на пробегаемое время. Первая половина тренировки не должна превышать порог 165-170 ударов в минуту а вторая половина тренировки может быть немного за 170 ударов в минуту. Во время отдыха между интервалами, когда вы легко трусите, вытирая со лба капельки пота, будет идеально, если вы опустите пульс до 120 ударов в минуту. Тогда вы полностью восстановились и готовы продолжать. Если не получается опустить пульс, переходите на быстрый шаг. Тренированным атлетам достаточно опускать пульс до 140 ударов в минуту. Длительная тренировка. Является самой важной, готовит ваше тело к длительной работе, и именно на таких тренировках вы становитесь выносливее. Ваша психика начинает осознавать, что вы способны пробежать марафон. Рекомендуемое время темпа на длинных пробежках на 40 секунд медленнее планируемого темпа на марафоне. Ничего страшного, если вы первой неделе будете бежать медленнее или вам будет тяжело. С каждой неделей ваша тренированность будет расти. Мне чертовски сложно давались дистанции более 20 километров. Когда впервые я вышел на 30-километровую пробежку, мне было страшно. Но я это сделал. Да, на следующий день я едва передвигал ноги, но с каждой неделей мне становилось легче. Организм адаптировался и понял, что я от него хочу. Силовая. Обязательные упражнения на мышцы вашего кора. Пресс и спина прорабатываются на каждой тренировке. Также обязательно делать упражнения на ноги. Приседание со штангой, жим ногами лежа, выпады разгибания в тренажере сидя, сгибание ног в тренажере лежа, разведение и сведение ног сидя. Эти упражнения сделают ваши ноги сильными и сбалансируют нагрузку. Старайтесь выполнять короткую беговую тренировку в первой половине дня, а силовую — во второй половине. После силовой нагрузки на ноги пробегите в легком темпе 10 минут, чтобы вывести остатки молочной кислоты и быть готовым к следующей тренировке. Вес подбирайте таким образом, чтобы вы смогли сделать по 3-4 подхода и 8-12 повторений на каждую группу мышц. Старайтесь не пропускать тренировки и сделайте свой беговой план частью вашей жизни. Подстройте под этот план свое расписание. Видимо, день рождения подруги придется пропустить. Также придется ложиться спать раньше, чтобы быстрее восстановиться а кусок сладкого торта будет лишним, и поэтому ты предпочтешь выпить воды с лимоном. План подготовки к полумарафону в графическом формате вы найдете в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Легкая. Понедельник. Восстановление. Вторник. Короткое. 5 километров. Среда. Интервалы. 2 по 1600 метров. Четверг. Короткая — пять километров. Пятница — отдых. Субботы — короткая — шесть километров, темп марафона. Воскресенье — тринадцать километров длительное. Неделя вторая — средняя. Понедельник — восстановление. Вторник — короткая — пять километров. Среда интервалы — два по 1600 метров. Четверг — короткая — пять километров. Пятница — отдых. Суббота, короткая 6 километров. Темп марафона. Воскресенье, 16 километров длительные. Третья неделя, легкая. Понедельник, восстановление. Вторник, короткая 5 километров. Среда, отдых. Четверг, короткая 5 километров. Пятница, отдых. Суббота, короткая 6 километров. Темп марафона. Воскресенье, 12 километров длительные. Четвертая неделя — средняя. Понедельник — восстановление. Вторник — короткая 10 км плюс силовая. Среда — интервалы 4 по 800 метров. Четверг — короткая 5 км. Пятница — отдых. Суббота — короткая 6 км темп марафона. Воскресенье — 19 км длительные. Пятая неделя — тяжелая. Понедельник — восстановление. Вторник — короткое 8 километров. Среда — интервалы 6 по 800 метров. Четверг — короткое 8 километров плюс силовая. Пятница — отдых. Суббота — короткое 8 километров темп марафона. Воскресенье — 23 километра длительные. Шестая неделя — легкая. Понедельник — восстановление. Вторник, короткая, 5 километров, среда, отдых, четверг, короткая, 5 километров, пятница, отдых, суббота, короткая, 8 километров, темп марафона, воскресенье, 16 километров длительны. Седьмая неделя, средняя. Понедельник, восстановление. Вторник, короткая, 8 километров, плюс силовая. Среда, интервалы, 10 по 400 метров. Четверг, короткая 5 километров. Пятница, отдых. Суббота, короткая 6 километров, темп марафона. Воскресенье, 26 километров, длительное. Восьмая неделя, тяжелая. Понедельник, восстановление. Вторник, короткая 12 километров. Среда, интервалы, 6 по 1000 метров. Четверг, короткая 8 километров плюс силовая. Пятница — отдых. Суббота — короткая, 6 километров, темп марафона. Воскресенье — 30 километров, длительное. Девятая неделя — средняя. Понедельник — восстановление. Вторник — короткая, 10 км. Среда — интервалы, 6 по 800 метров. Четверг — короткая, 5 километров. Пятница — отдых. Суббота короткая 6 км темп марафона, воскресенье 16 км длительное. Десятая неделя тяжелая. Понедельник восстановление, вторник короткая 8 км плюс силовая, среда интервальная 6 по 1000 метров, четверг короткая 10 км, пятница отдых, суббота короткая 6 км темп марафона. Воскресенье — 32 километра длительное. Одиннадцатая неделя легкая. Понедельник восстановление. Вторник короткое 8 километров, среда отдых, четверг короткое — 5 километров, пятница отдых, суббота короткое 6 километров темп марафона. Воскресенье 16 километров длительное. Неделя 12-е, тяжелая. Понедельник — восстановление, вторник — короткое 12 километров, среда — интервалы 10 по 400 метров, четверг — короткое 10 километров, пятница — отдых, суббота — короткая 10 километров темп марафона, воскресенье — 35 километров длительное. Неделя 13-я, средняя. Понедельник — восстановление, вторник — короткое 10 километров, Среда интервалы 5 по 400 метров. Четверг короткая 5 км плюс силовая. Пятница отдых. Суббота короткая 6 км темп марафона. Воскресенье 29 км длительное. 14-я неделя средняя. Понедельник восстановление. Вторник короткая 8 км. Среда интервалы 4 по 800 метров. Четверг. Короткая — 8 км. Пятница — отдых. Суббота — короткая — 8 км темп марафона. Воскресенье — 16 км длительное. 15-я неделя — легкая. Понедельник — восстановление. Вторник — короткая — 6 км. Среда — интервалы 4 по 400 метров. Четверг — короткая — 5 км. Пятница — отдых. Суббота — 2. Короткое 6 километров темп марафона. Воскресенье 13 километров длительное. 16-я неделя. Понедельник — восстановление. Вторник — отдых. Среда — короткое 8 километров. Четверг — отдых. Пятница — отдых. Суббота — короткое 5 километров темп марафона. Воскресенье — марафон. К марафону можно готовиться по-разному относительно той самой длительной пробежки в уикенд. Ее можно проходить в строго определенном темпе, так и комбинировать, и смотреть, что у вас лучше работает. Есть три варианта длительных тренировок. Первый — бежать в одном темпе на 30-50 секунд медленнее предполагаемого темпа марафона. Второй — бежать в темпе на 30-50 секунд медленнее предполагаемого темпа марафона, делая небольшие ускорения каждые 2-3 километра по 400 метров в темпе чуть выше марафонского темпа, либо в марафонском темпе. Третий — делите дистанцию на три части. Первая часть пробегается на 30-50 секунд медленнее марафонского темпа, вторая часть пробегается в интенсивном темпе быстрее марафонского темпа, Третья часть вновь в темпе на 30-50 секунд медленнее марафонского. Пример. У вас тренировка 30 километров. 5 километров вы бежите в марафонском темпе. 10 темпового бега и 15 вновь в марафонском темпе. Я рекомендую протестировать самостоятельно все варианты и выбрать наиболее подходящий именно вам.